свидание. Через две недели случилось чудо первое по счету. Мне позвонил следователь и предложил прийти на свидание. Пропуск вручили с неслыханной быстротой. Я поднялась по широкой лестнице таинственного дома, вошла в коридор и остановилась, как мне велели у двери следователя. И тут произошло нечто из ряда вон выходящее. По коридору вели заключенного, видно, никак не ожидали, что в этом святилище может оказаться посторонний. Я успела заметить, что арестант высокий китаец с дико выпученными глазами. Мне не удалось разглядеть ничего, кроме безумных глаз и падающих брюк, которые он подтягивал рукой. Конвоиры, увидев меня, засуетились и вся группа тотчас исчезла в какой-то комнате или боковом проходе. Я еще успела даже не рассмотреть, а скорее почуять физиономии конвоиров внутренней охраны, резко отличающихся по типажу от внешней. Впечатление было мимолетным, но от него осталось чувство ужаса и странного холодка, пробегающего по спине. С тех пор холодок и мелкая дрожь всегда оповещают меня о приближении людей этой внутренней профессии еще до того, как я замечаю их взгляд. Голова неподвижна, а поворачиваются, следя за вами только глаза. Дети заимствуют этот взгляд у родителей. Я наблюдала его у школьников и студентов. Впрочем, эта особенность профессиональная, но у нас она страшна, как и все подчеркнуто, словно все люди с взглядом. Первые ученики, старательно демонстрирующие учителю, как хорошо они усвоили курс. Китайца увели, но передо мной всегда возникают его глаза, когда я слышу слово «расстрел». Каким образом допустили эту встречу? По слухам, внутри приняты тончайшие технические меры, чтобы таких столкновений не случалось. Коридоры будто разделены на секторы, и особая сигнализация оповещает конвоиров, что проход занят. Впрочем, разве мы знаем, что там делается? Мы питались слухами и дрожали мелкой дрожью. Дрожь — явление физиологическое, — и ничего общего с нормальным страхом не имеет. Впрочем, Анна Андреевна, услышав это, рассердилась. «Как не страх? А что еще?» Она утверждает, что никакой физиологии нет, и это был страх, самый обыкновенный, мучительный, дикий страх, который мучил ее все годы до самой смерти Сталина. Рассказы о технической оснащенности – Они касались множества вещей, далеко не только коридорной сигнализации. Прекратились только в конце 30-х годов в связи с переходом на упрощенный допрос. Новые методы были столь понятны и традиционны, что положили конец всяким легендам. «Теперь все ясно», — сказала та же Анна Андреевна. «Шапочку-ушаночку и фьюч в тайгу. Отсюда, там». За проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, Тень мою ведут на допрос. Примечание. Из поэмы «Без героя» Ахматовой. Я так и не знаю, в какое отделение меня вызвали на свидание, в третье или четвертое, но у следователя было традиционное в русской литературе «Отчество Христофорович». Почему он его не переменил, если работал в литературном секторе? Очевидно, ему нравилось такое совпадение. Примечание. Граф Александр Христофорович Бенкендорф, начальник тайной полиции в России в пушкинскую эпоху, Мандельштам страшно сердился на все подобные сопоставления. Он считал, что нельзя упоминать в суе ничего, что связано с именем Пушкина. Когда-то нам пришлось из-за моей болезни прожить два года в царском селе, да еще в лицее, потому что там сравнительно дешево сдавались приличные квартиры. Но Мандельштам этим ужасно тяготился, ведь это почти святотатство, и под первым же предлогом сбежал и обрек нас на очередную бездомность. Так что обсуждать с ним отчество Христофоровича я не решилась. Свидание состоялось при Христофоровиче. Я называю его этим запретным именем, потому что забыла фамилию. Крупный человек с почти актерскими по малому театру, назойливыми и резкими интонациями. Он все время вмешивался в наш разговор, но не говорил а внушал и подчеркивал. Все его сентенции звучали мрачно и угрожающе. Такова, однако, наша психологическая структура, что мне, пришедшей с воли, было не страшно, а только противно. Две недели без сна в камере внутренней тюрьмы и на допросах в корне бы изменили мое состояние. Когда ввели Мандельштама, Я заметила, что глаза у него безумные, как у китайца, а брюки сползают. Профилактика против самоубийств. Внутри отбирают пояса и подтяжки и срезают все застежки. Несмотря на безумный вид, Мандельштам тотчас заметил, что я в чужом пальто. «Чье?» «Мамина». «Когда она приехала, я назвала день». «Значит, ты все время была дома?» Я не сразу поняла, почему он так заинтересовался этим дурацким пальто, но теперь стало ясно. Ему говорили, что я тоже арестована. Прием обычный. Он служит для угнетения психики арестованного. Там, где тюрьма и следствие окружены такой тайной, как у нас, и не подчиняются никакому общественному контролю, подобные приемы действуют безотказно. Я потребовала объяснений у следователя. Неуместность всяких требований в этом судилище очевидна сама собой. Требовать там можно только по наивности или от бешенства. Во мне хватало и того, и другого. Но прямого ответа я, конечно, не получила. Думая, что мы расстаемся надолго, а может навсегда, Мандельштам поспешил передать со мной весточку на волю. У нас превосходно развиты тюремные навыки у всех сидевших и не сидевших. Мы умеем использовать последнюю возможность быть услышанным. Мандельштам в разговоре о Данте приписал эту потребность у Голино. Но это только наше свойство, чтобы развить его, надо прожить нашу жизнь. Несколько раз. Мне выпадала возможность быть услышанной, и я старалась ее использовать, но мои собеседники не понимали подтекста, не регистрировали моей информации. Им казалось, что наше только что начавшееся знакомство будет продолжаться вечно, и они успеют, не торопясь, не напрягаясь, постепенно все узнать. Это была роковая ошибка с их стороны, и мои усилия пропадали даром. Мандельштам во время свидания находился в лучшем положении. Я была отлично подготовлена к приему информации, ничего разжевывать не приходилось, и ни одно слово не пропало даром. Мандельштам сообщил, что у следователя были стихи. Они попали к нему в первом варианте со словом «Мужикоборец» в четвертой строке только слышно кремлевского горца, душегубца и мужикоборца. Это было весьма существенно, чтобы выяснить, кто информировал органы. Дальше Мандельштам торопился рассказать, как велось следствие, но следователь непрерывно его обрывал и старался использовать создавшуюся ситуацию, чтобы припугнуть и меня а я тщательно вылавливала из перепалки всевозможные сведения, чтобы передать их на волю. Стихи следователь называл беспрецедентным контрреволюционным документом, а меня — соучастницей преступления. «Как должен был на вашем месте поступить советский человек?» Сказал он, обращаясь ко мне. «Оказывается, советский человек на моем месте...» немедленно сообщил бы о стихах в органы, иначе он подлежал бы уголовной ответственности. Через каждые три слова в устах нашего собеседника звучали слова преступления и наказания. Выяснилось, что я не привлечена к ответственности только потому, что решили не поднимать дело. И тут я узнала формулу «изолировать, но сохранить». Таково распоряжение свыше. Следователь намекнул, что с самого верха первая милость. Первоначально намечавшийся приговор отправка в лагерь на строительство канала отменен высшей инстанцией. Преступника высылают в город Чердынь на поселение. И тут христофорович предложил мне сопровождать Мандельштама к месту ссылки. Это была вторая неслыханная милость. Я, разумеется, тотчас согласилась ехать, но мне до сих пор любопытно, что произошло бы, если бы я отказалась. Какая бы выстроилась очередь? Если бы в тридцать седьмом скажем году желающим предложили добровольно отправляться в ссылку вместе с семьями, детьми, барахлом и книгами. Жены дежурили бы в этой очереди вместе с любовницами мачехи рядом с падчерицами, а может и нет. Люди только тем и держатся, что не знают своего будущего и надеются избежать общей участи. Пока погибают соседи, уцелевшие тешат себя знаменитым вопросом, за что его взяли, и перебирают все неосторожности и оплошности, замеченные за погибающим. Женщины, ведь именно они подлинные хранительницы домашнего очага, с демонической силой поддерживают огонек надежды. Лилия Яхонтова в тридцать седьмом году говорила, проходя по Лубянке: «Я чувствую себя в безопасности, пока стоит этот дом». Своей святой верой она может и отсрочила на несколько лет гибель мужа он выбросился из окна в припадке дикого страха, что его сейчас арестуют. А в 1953 году одна правоверная кандидатка биологических наук, еврейка, доказывала другой еврейке, западной, а потому совершенно потрясенной, что с ней ничего не может случиться, если, конечно, Вы не совершили никакого преступления, и совесть у вас чиста. Да еще дорожная спутница седьмого года, которая объясняла мне, что к реабилитированным нужно подходить с осторожностью, так как отпускают их из гуманных побуждений, а вовсе не потому, что они невинны, ведь что ни говори, а дыма без огня не бывает». Причинность и целесообразность – основные категории нашей потребительской философии.